Итак, после смерти отца Людовик XIV вступил на престол малолетним ребёнком, и управление государством перешло в руки его матери и преемника кардинала Дюршелье, Жюльео Мазарини, которому Анна Австрийская передала верховный надзор за воспитанием молодого короля. При этом вдовствующая королева лишь только считала правительницей Франции, но фактически всеми делами вершил её фаворит Мазарини. Он был очень скуп и почти совсем не заботился о доставлении удовольствий ребёнку-королю, лишив его не только игр и забав, но даже предметов первой необходимости. Мальчик получал всего две пары платья в год и вынужден был ходить в заплатах, а на простынях его замечали огромные дыры. Однако надо отдать должное кардиналу. Он медленно, но верно готовил молодого короля к управлению государственными делами. Вводил его в многослойные тонкости дипломатии и проблемы военного дела. Он буквально заставлял его принимать участие в заседаниях Государственного совета. Следует заметить, что на детство и отрочество Людовика пришли самые бурные события гражданской войны, известные в истории как фронта. В январе 1649 года Королевское семейство в сопровождении нескольких придворных и министров даже вынуждено было бежать из захваченного восстанием Парижа. Кардиналу Мазарини, против которого главным образом и было направлено всё общее недовольство, вообще пришлось искать убежище за границей, в Брюсселе. Только в 1652 году с огромным трудом удалось восстановить внутренний мир. Но зато в последующие годы и вплоть до самой смерти Мазарини твёрдо держал в своих руках бразды правления. Опыт, полученный Людовиком XIV во время Фронды, быстро сделал из ребёнка взрослого. По закону французские короли в 13 лет провозглашались совершеннолетними. В случае с Людовиком официальная церемония состоялась 7 сентября 1651 года во время заседания Парижского парламента, в котором принимали участие придворные и многочисленные высокие гости. В коротком выступлении юный король сказал: "Господа, я пришёл в парламент, чтобы заявить вам, что я по закону моего государства сам и в свои руки беру правление". «Я надеюсь на милость Божию, на то, что я буду это делать со страхом Божьим и по справедливости». Этим юридически закончилось регенство Анны Австрийской, существование регенского совета и функции Гастона Орлеанского, младшего брата Людовика XIII. Надо сказать, что молодой Людовик XIV был не чужд придворным развлечением и радостям любви. По словам Гишо Синана на горе, он любил женщин. Его лишила невинности мадам де Бове, горничная Анневстрийской. Затем он добился взаимности от Олимпии Манчини. Однако в 1658 году, вероятно, впервые у него возникли глубокие отношения с Марией Манчини, другой племянницей кардинала Мазарини. Более того, его чувства к этой не очень красивой, но умной и чистолюбивой девушке которые, как и ему было двадцать лет, оказались настолько сильны, что он захотел пренебречь государственными соображениями и жениться на ней. Девушка была на седьмом небе от счастья, чего нельзя сказать об окружении короля. В мемуарах Марии и Мончини можно найти такое свидетельство. Придворные, которые всегда шпионят за королями, догадались о любви его величества ко мне, демонстрируя это даже с излишней назойливостью и оказывая самые невероятные знаки внимания. Наивная девушка и не предполагала, что жениться по любви не может ни один король. Чтобы понравиться той, кого он уже считал своей невестой, Людовик XIV, получивший довольно поверхностное воспитание, стал усиленно заниматься Он начал изучать итальянский язык, прочёл Петрарку, Вергилия и Гомера, страстно увлёкся искусством и открыл для себя новый мир, о существовании которого даже не подозревал. Марии Манчини удалось не только преобразить духовный мир Людовика XIV, но и внушить ему мысль о величии его предназначения. Амедерене, after книги Племянницы Мазарини, опубликованной в 1856 году, по этому поводу пишет. Королю было 20 лет. Ничто в нём не предвещало могущества нового монарха. При обсуждении государственных дел он откровенно скучал и предпочитал перекладывать на других бремя власти. Мария пробудила в Людовике XIV дремавшую гордость. Она часто беседовала с ним о славе и превозносила счастливую возможность повелевать. Будь то тщеславие или расчет, но она желала, чтобы ее герой вел себя, как подобает коронованной особе. Как говорится, любовь может возвышать или унижать душу, смотря по тому, кто ее внушает. В данном случае можно утверждать, что любовь породила настоящего короля солнца. Однако это нравилось далеко не всем. Королева мать, например, и кардинал Мазарини были очень обеспокоены этими отношениями и только и думали, как бы их пресечь. Дело в том, что упорство влюблённого Людовика в его стремлении к этому неподобающему его положению браку ставило под угрозу мирные переговоры с Испанией, против которой Франция вела войну с 1657 года. Примирение между королевскими домами Бурбонов и испанских Габсбургов должно было увенчаться браком Людовика XIV с испанской инфантой Марией Терезией Австрийской. Подобный политический аргумент поначалу ничего не говорил королю, но Анна Австрийская и Мозарени подключили определённые ресурсы, и государственные соображения победили во благо Господа и в интересах королевства. Заключение брака между Людовиком XIV и его кузиной Марией Терезией, дочерью короля Испании Филиппа IV, происходило на испанской стороне 3 июня 1660 года, и через несколько дней на французской территории в Сен-Жан-де-Лисс 26 августа состоялся торжественный въезд новобрачных в Париж. По пути туда король с небольшой свитой позволил себе заехать к Марии Манчини. Чтобы окончательно завершить этот яркий эпизод своей жизни. Его любовь в апреле 1661 года вышла замуж за герцога Тальдиаколи, князя Пальионо и Кастильоне, каннетабля королевства Неаполитанского.